честно говоря, я никогда не проходил ни через одни врата. Моя деятельность ограничивалась верхним временем, а отпусков у меня почти не бывает. Что же касается лошадей, я хорошо управляюсь со всеми низшими формами жизни. Я езжу верхом достаточно хорошо, чтобы это устроило даже вас. Кит проигнорировал и это завуалированное оскорбление. Спасательная операция в скалистых горах 1885 года по следам удерживающих заложников террористов — это не то же, что короткая поездка нас мирной кобыле в каком-нибудь городском клубе верховой езды. И я посажу вас вовсе не на хорошую обученную лошадь для начинающих. Старый Запад мало напоминает мир верхнего времени, где агенты Уордмана Вульфа. Цепляют своих клиентов. Скажите, что может рекомендовать для подобной операции именно вас, если вы не против, конечно. В темных глазах Кедермана загорелся огонек того, что могло бы казаться иронией, а могло чем угодно другим. Помимо всего прочего, я иду с вами потому, что мой клиент закроет эту станцию в случае, если меня не включат в состав вашей группы. Сенатор Кедрик совершенно недвусмысленно высказался на тот счет, что он не доверяет действиям, предпринимаемым этой станцией, и кроме того, мы имеем дело с ансармиджлисом, очень, насколько я понимаю, серьезными террористами. Кедрек взял их на мушку, и Кит понимал это. Хуже понимал, что Сид Кедерман тоже понимает это и наслаждается ситуацией. Кит пожал плечами, отступая единственным приемлемым образом. Если ваш жеребец сбросит вас, стоит ему наступить на гремучую змею или услышать визг пумы, выкручивайтесь сами. Как командир отряда, я не могу и не буду тратить время на то, чтобы нянчиться с раненым новичком до следующего открытия Денверских врат. Если вы не подберете себе приемлемой экипировки до открытия врат, вам же хуже. Вы или останетесь здесь, или будете предоставлены в нижнем времени сами себе, ибо я не собираюсь ждать, пока вы купите или возьмете на прокат вещи. которые вам полагалось приобрести давным-давно. Я сделаю все, чтобы не разочаровать вас. Сухой, само надеянный и черт подери, слегка издевательский тон. Честно говоря, Кедарман, буркнул Кит, мне глубоко наплевать, разочаруете вы меня или нет. Делайте свою работу, если не хотите подыскивать себе другую. Сенатор. Он повернулся к Кедрику. Поскольку именно вы настаиваете на включении мистера Кедерманна в состав поисково-спасательной группы, вы и будете платить. Пошлите его к Эн Уин Малхени за подходящим тому историческому периоду оружием. Я предложил бы Ремингтон. Что? удивленно заморгал сенатор. Кидрик. предложивший один из самых драконских законов по контролю за огнестрельным оружием в истории западной цивилизации, явно не имел ни малейшего представления о том, что предлагал Кит. Кит в упор смотрел на Кедермана. Как детектив Ордмена Вульфа, вы наверняка умеете обращаться с современным оружием, однако вы не имеете ни малейшего понятия о том, что носить в 1885-м. Вряд ли оружие на дымном порохе намного сложнее современного нарезного. Кит сдвинул брови. Значит, вы имеете опыт стрельбы с больших дистанций. Отлично. В таком случае мы начнем, скажем, с револьвера Ремингтон модели 1975 года калибра 44-40 и винтовки Ремингтон номер три калибра 45-70 с падающим затвором Хейберна. Скажите Н, пусть поставит на нее прицелы Кридмара, и если вы освоите ее, мы получим возможность вести огонь по ансармиджлису с дистанции в полмили. И добавьте еще Ремингтон Деренджер сорок первого калибра, мистер Кедерман, вы сможете держать его в кармане вашего модного костюма, если вам хочется иметь потайное оружие. Только постарайтесь не прострелить им себе ногу. У этих дэронджеров не было предохранительного механизма, а курки довольно длинные. Спустите один и получите аккуратную дырку сорок первого калибра в патрахах. Пусть Н. покажет вам, как безопасно заряжать и разряжать его. Передайте ей, пусть пошлет счет сенатору. Я буду ждать вас в библиотеке сразу после обеда. «Вам еще многому предстоит научиться, если вы хотите участвовать в этой экспедиции. А теперь, с вашего позволения, нас с мистером Джексоном ждут незавершенные дела». «Минуточку, черт возьми, подождите-ка!» — вспыхнул сенатор Кедрик. Кит холодно сощурился, встретившись с Кедриком взглядом. «Таковы мои условия, сенатор. Вы его наняли, так что не пытайтесь шантажировать станцию». Чтобы она еще и ваши расходы оплачивала, это ваша проблема, мистер Кедерман. Он коротко кивнул детективу. Жду вас ровно в шесть тридцать в библиотеке. Не опоздайте. Скитер едва не споткнулся, первым ринувшись к лифту. Сенатор Кедерик продолжал брызгаться слюной. Прежде чем двери лифта затворились, Сид Кедерман успел одарить Кита короткой. довольной ухмылкой, и щелкнуть пальцами у виска в знак небольшой победы в той смертельной игре, в которую их ввязали. Скитер Джексон смахнул под солба. «Черт, скит, вы ведь никак не можете жить безопасности, нет?» «Знаешь, скитер», — вздохнул тот, когда лифт понес их вниз к общему залу, «Есть единственная вещь страшнее, чем управлять дорогим отелем на вокзале времени». «Ну и какая?» «Не иметь вокзала времени, чтобы управлять на нем гостиницей». На это Скиттер не нашелся, что ответить. Обычно Кэтрин, Кэт, Эддоус, получала удовольствие от ежегодных поездок на уборку урожая в Кенте. Собирать хмель было проще многого другого, Чем ей приходилось заниматься, да и сельский Кент превращался на это время года в огромный сад, полный цветов, зелени и свежего чистого воздуха. Более того, Джону Келли, с которым она более или менее постоянно делила ложе вот уже семь лет, эти поездки на село почти всегда шли на пользу, избавляя на время от мучившего его кашля. Однако в этом году все вышло по-другому. Обычно конец сентября бывал здесь теплым и живописным, но все последнее лето выдалось необычно сырым и холодным. Когда они выбрались наконец в Кент, дожди шли и там. От работы в холодных, мокрых полях от зари до заката здоровье Джона Келли только пошатнулось еще сильнее. Ничего уж тут не поделать, Джон. сказала она наконец. Видать, не судьба нам досидеть здесь до конца. Ты только смерти дождешься, точно говорю. И что тогда останется со мной, а? Кудаш я без тебя, Джон Келли? Слезы, стыда и бессилия заставили его отвернуться. Но к ночи кашель его настолько усилился, что он согласился отказаться от уборки хмеля, пусть это и означало отказ от денег. в которых они оба так нуждались. У них не оставалось другого выхода, как вернуться в Лондон, где их хотя бы ждала сухая комната Келли для ночлега. Дорога пешком из Хантана в Лондон была не близкой, но и денег на поезд у них не осталось, так что они отправились пешком в компании с другой семейной парой, с которой познакомились работая в полях. Ну что ж, нам в Челдэлхэм. Сказали их новые друзья, когда они добрались до поворота на Лондон. Так что до свидания и удачи вам. Глянька, Скет, у меня тут квадок на рубаху фланелевую, может возьмешь? Цена всего два пенса, а старику твоему как раз годится. И скажу тебе, нужна ему теплая рубаха, с таким-то кашлем. Спасибо, Кэтрин с благодарностью приняла измятый талон. Я и сама боюсь за Джона во здоровье. Холода придут, а денег как не было, так и нет. Правда твоя. Рубаха нам пригодится. Она сунула талон в один из карманов к тому самому мятому письму, что она купила у Энни Чапман, бедолаги, письму, которого она слишком боялась, чтобы дать перевести после того, что случилось с бедной Энни. И ведь смуглая Энни призналась, что купила эти письма у Полли Николс, а та тоже погибла жуткой смертью. Может, умнее всего было бы вовсе избавиться от этого письма, просто выбросить его или сжечь, даже не пытаясь перевести. Они простились с друзьями и побрили дальше по дороге, ведущей от развилки в Лондон. Кэтрин то и дело с опаской поглядывала на Джона. Цвет лица у него сделался еще хуже, и дышал он с трудом. Да и печень разболелась, судя по тому, что ему несколько раз пришлось остановиться на обочине и передохнуть, и потому, как он потирал бок и спину, когда думал, что она этого не видит. Им нужны были деньги на доктора и лекарства, как нужны они были бедняги Энни, а у них так мало осталось вещей на продажу. Они так рассчитывали на деньги за уборку урожая, чтобы перезимовать на них, а теперь у них никаких сбережений не осталось, а ведь холода еще даже не настали. Придется мне узнать, что в нем в письме этом. Вдруг догадалась Кэт и ее пробрала дрожь. Придется узнать, что в нем такого и кто его написал. Коль и хочу, чтоб Джон дожил до весны. Эх, жаль, не назначили копы награды за того, что этот убийца Уайчеплский сделал с Полли да с Энни. Ей не хотелось шантажировать того, кто написал письмо, тем более после того, что случилось с его предыдущими обладательницами. Но и другого выхода она не видела. Ну, сказала она себе, в Ист-Энде довольно найдется валийцев, и то сказать, их там как собак нерезанных. Так уж один-то найдется, чтоб сказать мне, что там в этом драгоценном письме Эннином. Вот и узнаю. Вот жаль, что Джон по-английски не толдычит, а так мне еще и делиться деньгами за перевод не пришлось бы. Может загнать эту рубаху фланелевую кому, а деньги заплатить тому, кто прочтет мне письмо по-английски. В животе ее было пусто, как и в кармане, в котором она хранила деньги, когда те бывали. Джон Келли, упорно ковылявший по дороге, несмотря на одышку, оглянулся через плечо и улыбнулся ей. Слышишь, дорогая? Окликнул он ее. Не бойся проголодалась? Ну, перекусить не отказалась бы, призналась она. Ее тревожило, что он должно быть также голоден, как она, а еда ему нужнее, при его такашле до、да、почках. Не переживай, Джон Келли. Глядишь, скоро доберемся, пусть и с голодавшим маленько, а там уж ты хоть пару пенсов да заработаешь. Вот и поедим чего горячего. Она и сама всегда зарабатывает несколько пенсов, если понадобится. До сих пор она торговала собой только, когда обстоятельства становились действительно отчаянными. Но когда ее друг болел, а денег не оставалось ни гроша... Кэт Эддоус не гнушалась возможностью заработать четыре пенса любым доступным ей способом. И уж раз дочка и ее муж, чтоб ему пусто было, взяли в привычку то и дело менять жилье по всей южной окраине Лондона, рассчитывать найти ее, чтобы выклинчить пару пенсов, не приходилось. Но она все одно попробует найти дочь... Как только снимет койку в своем прежнем начлегжном доме за номером пятьдесят пять по Флауер-энд-Дин-стрит, придется, конечно, загнать что из шмоток на жратву до начлег, а там она отыщет свою девочку, да попытается раздобыть еще денжат, а ежели не получится, ну тогда придется найти какого забулдыгу валиться, которому не в терпеж перепихнуться за четыре пенса. Вот он пусть и переведет письмо Энни Чапмен за место платы, а там муж у нее будет полную денег на лекарства для Джона, себе на Джин, да на теплый ночлег до конца дней своих. А тот, кто зарезал Полли Николзда Энни Чапмен, пущай теперь на веселиться попляшет. Было время, Кэт Эдос зарабатывала на жизнь продажей дешевых канюженок на публичных повешениях. она едва не улыбнулась разве не справедливо ежели она разбогатеет на истории как повесят у Айчипольского убийцу раскаленный небосклон сиял как перевернутая чаша из позеленевшей бронзы горячая едкая пыль лезла скитеру в горло несмотря на прикрывавшую нижнюю часть лица бандану скитер снова поерзал в седле морщясь от головной боли И от свербившего под грязной одеждой пота боль в стертых бедрах напомнила скитеру, как давно он не садился в седло. Вообще-то он неплохо ездил верхом. В свое время, в другой жизни, он легко мог совладать с любой оседланной тварью. Однако за годы легкой жизни на станции Шангурила просто напросто отвык, увы, а благодаря постоянному. На зоилевому присутствии Сида Кедерманна тот ухитрялся непрерывно путаться под ногами, не переходя при этом грани приличия. Скитер и трех минут не успевал пробиться наедине с Китом, чтобы поделиться с тем своими подозрениями насчет Ноа Армстра. Но почему бы этому Армстра не удрать куда-нибудь в январь, а не в этот чёртов июль? Жар, как вода, струился по узкому ущелью. На дне которого цокал подковами по отдаленному подобию тропы их небольшой караван. И почему эти чертовы любители пострелять дымным порохом не выбрали для своих дурацких игреч местечко поближе к цивилизации? По их скитам предположением Армстра при первой возможности должен был сбежать из группы, направившись в какое-нибудь людное место, Сан-Франциско, например. или Чикаго, или Нью-Йорк, если он действительно хотел затеряться. Поиски Ноа Армстра и его заложников по всему континенту мало соответствовали представлениям Скитера о приятном времяпрепровождении, но он с радостью сделал бы и это, только бы отыскать Яниру и ее семью. Однако Армстрон не сбежал, скрываясь под маской пьяного фанфарона Джо Тайролина. Армстра даже не откололся от группы стрелков-любителей. Вместо этого главарь террористов выехал в горы вместе с остальными энтузиастами исторической стрельбы, возможно, вместе со своими заложниками, продолжая угрожать им. Почему Армстра продолжал держаться остальной группы, не смог понять даже Кит, а Сид Кедерман, так похвалявшийся своим умением понимать террористов, вообще не предложил никакого объяснения, просто пожав плечами. Вот так Киту, Скиттеру и агенту Ордмена Вульфа пришлось плестись по их следу, а это означало переезд поездом из Денвера в Колорадо и нелегкий верховой переход на запад в направлении Пайкспик в заброшенный шахтерский лагерь, где проводились состязания. Кут Майнрадт, Гид во времени, которого направил им в помощь Гренвилл Бакстер, нанял для перевозки припасов небольшой караван вьючных мулов. Уже через час после того, как они выступили в путь, Сид Кэддерман начал беспокойно юртать в седле, явно страдая от непривычного рода занятий. В конце концов он послал своего коня вперед и пристроился к проводникам. Почему эти кретины поперлись для своих дурацких состязаний именно сюда? Они что, в Денвере заниматься этим не могли? Никаких ограничений в ношении оружия в конце девятнадцатого века еще не принимали? Такой черт понес их в эту богом проклятую глушь. Майнред легко повернулся в седле к нему. Лицо его за годы поездок с туристами по этим горам приобрело оттенок старой, хорошо выделанной кожи. Им хочется духа настоящего старого Запада, а в Денвере это уже невозможно. Город слишком разросся и сделался цивилизованным. Миллионеры, разбогатевшие на золотой и серебряной лихорадке, превратили Денвер в уменьшенную копию городов с восточного побережья. Шикарные дома, европейские скульптура и живопись, и общество самых ужасных снобов. каких только можно найти. Но вариши всегда рвутся продемонстрировать свои манеры и культурное превосходство, а денверские четыре сотни в этом отношении из худших. Кедерман только фыркнул и снова поерзал в седле, пытаясь найти менее болезненное положение. Поэтому нашим искателям приключений нужен брошенный шахтерский городок в горах, чтобы там было много старых зданий. А еще ржавого оборудования, чтобы в него стрелять, а также использовать в качестве укрытий. Проблема в том, что большая часть таких лагерей еще не заброшена. Большие месторождения обнаружили здесь в пятидесятых годах XIX -го века в городах вроде Централ-Сити, а новые, еще крупнее, открыли уже в семидесятых Венемас-Форкс, Апексе и Ледвилле. Эти города выросли как грибы на волне золотой лихорадки. Основное население золотоискателей, спешащиеся авантюристы, проститутки и процветающие торговцы. Они наживают бешеное состояние, торгуя припасами по непомерным ценам. В таких городах состязания не устроишь, поэтому мы и выбрали Маунт Макинтайр. Кедерман удивленно покосился на проводника. И тот усмехнулся. Этот городок уже несколько лет как совершенно заброшен. Собственно, легендарный прииск Криппл Крик не эксплуатировался целых двенадцать лет именно из-за Маунт Макинтайра. Эта история заинтриговала Скитера даже несмотря на присутствие Кэдермана. Как это? Даже я слыхал про Криппл Крик. Майнерд ухмыльнулся. В общем, один парень по кличке Цыпленок бил заявил, что он напал на жилу с содержанием золота две тысячи баксов на тонну породы — чертовски много даже для этих мест. Беда только, все это оказалось мыльным пузырем. Золотоискатели валом повалили сюда и зрыли все округу шурфами, а нашли только пыль до、да、камней. Народ прозвал это место Фазги Хокс. вздор библейский, так что когда старый пьяница Боб Уомак в семьдесят восьмом нашел здесь жилу в двести баксов на тонну породы, ему просто не поверили и не верят до сих пор. Только еще через пять лет, в девяностом году, немецкий граф по имени Пуртальс докажет, что Уомак говорил правду, а уже потом Крипл Криг и, конечно, сделается легендой. Особенно после пожара 96-го года, когда весь город выгорит дотла. В 1902 году золотые прииски Крипл Крик будут приносить 25 миллионов долларов в год, но пока весь этот край заброшен благодаря фазге Хокс. «Так вот что на самом деле вышло в Маунт Макентайр», — усмехнулся Скиттер. «Что же...» Похоже, это и правда идеальное место для игр еще с стрельбой. И если хоть кто-то извлекает из фазги хокс хоть какую-то прибыль, кто будет возражать? Уж во всяком случае не ДВВ. Эти-то получают куш с каждого самородка захваченного в верхнее время. И потом здесь этого местного западного Калорита, за которым сюда едут наши клиенты, просто залейся. Он покосился на недовольного детектива, который снова поерзал в седле. Да не горюйте, Кедерман, не помрете вы от этого. Вот разве что бедра ваши будут не в восторге. Так, переутомление мышц, скрипатура, седаличные мозоли, вы во всяком случае не натрете. А если и сотрете задницу в кровь, у меня есть надо бить для новичков, чтобы все зажило в наилучшем виде. Он расплылся в ухмылке и похлопал свои седельные мешки. Антисептик, антибиотик и изрядная доза анестезирующего, чтобы убавить боль. Одна мысль о неуязвимом мистере Кеддермене, смазывающем седалищные мозоли, заживляющим снадобьем, изрядно подбодрила Скиттера. Поведение Кеддермена по отношению к прессе при их отбытии сквозь Денверские врата тот совершенно омерзительным образом поддакивал этой гнусной жабе, Кедрику, а также нагло уверял журналистов в том, что лично вернет бедняжку Джину Кедрик в объятие любящего папочки, ибо снаряженной вокзалом экспедиции эта задача явно не под силу, хватило, чтобы до конца дней заслужить лютую ненависть Скиттера. Скиттер с трудом удерживался от того, Чтобы не сумнуть Кедерману булавку в задницу, очень уж соблазнительно было бы послушать, как тот запоет в разгар тирады. Зато теперь его приводила в ужас мысль о той котовасии, которая поднимется по их возвращении на станцию. Первый же ублюдок, который сунет ему в рот микрофон с воплем: «Это правда, что вы затеяли обжулить сенатора, пользуясь постигшим его несчастьем?» получит по морде ближайшим непривинченным к полу предметом, но пока.